Глостершир, в соответствии с оригинальной болгарской рецептурой, взял булочку о с т о р о ж н о разрезал ее, они легко крошатся, потянулся за черной патокой, тщательно прожевал каждый кусочек, при тщательном пережевывании из слюны выделяется птиолин, который способствует превращению крахмала в сахар. поставляющий телу энергию птиолин – это фермент. Помимо него в желудке есть фермент пепсин, в кишечнике трипсин и эрипсин. Ферменты – это такие химические вещества, которые расщепляют пищу по мере того, как она проходит через рот, пищевод, желудок, толстые и тонкие отделы кишечника и помогают питательным веществам всасываться в кровь. Джеймс Бонд знал эти жизненно важные вещи, как свои пять пальцев, и не мог понять, почему никто не сказал ему об этом раньше. Он никогда еще не чувствовал себя так хорошо, как в эти десять дней после отъезда из кустиков. После кустотерапии энергия его удвоилась. Даже бумажная работа, которая всегда казалась невыносимо нудной, сейчас почти доставляла удовольствие. Он прямо-таки глотал ее. В соседних отделах. Сперва удивлялись, потом начали испытывать раздражение от убедительных, четко написанных протоколов, докладов, что сыпались на них из отдела 00. Бонд просыпался с петухами, рано приезжал в к о н т о р у и уходил последним к г о с д е своей секретарши восхитительной Лайлы Понсби, личная жизнь которой тем самым была под угрозой. У неё появились признаки раздражения. И переутомление. Она даже решилась переговорить с мисс Монипони, секретаршей М, и своей лучшей подругой в учреждении мисс Монипони, позабыв на время ревность к л а й л и п р и о б о д р и л а ее. О, все в порядке, л а у сказала она за чашечкой кофе в буфете. м о й старикашка тоже б ы л таким пару недель после возвращения из этой чёртовой клиники. Было ощущение, что я опять работаю у литературного критика, специалиста по стечке. Ой, забыл уже, как его звали. Потом п о д в е р н у л с ь одно другое серьезное делце, он перепугался и однажды отправился прямо в клуб, я полагаю, чтобы развеяться. А на следующий день чувствовал себя ужасно, да и выглядел не лучше. Зато опять пришел в норму. Думаю, он вернулся к лечению шампанским или. Что он там обычно употребляет? Для мужчины это лучше всяких лекарств. Они ведут себя ужасно, когда н а п ю т с я но по крайней мере похожи на мужчин. А когда они и д е а л ь н ы как боги, о, й т а к о е з о л у т с т в о просто плакать хочется. Мэй, шотландская прислуга Бонда, г р е м е л а посудой, явный признак того, что она хочет что-то сказать. Бонд оторвался от п е р е д о в и ц ы в Таймс. Хочешь что-то сказать, Мэй? Немолодое суровое лицо Мэй покраснело. Я скажу, заявила она, глядя прямо на Бонда. В руке она держала картонку из под йогурта. Смяв картонку, она бросила ее на поднос с остатками завтрака. Это не мое дело, мистер Джеймс. Но вы себя травите. Ну я знаю, знаю, Мэй, сказал Бонд добродушно. Ты права. н у ведь я теперь курю только герцог Даргем. Они с фильтром не такие крепкие, как м о р л е н Балкон. Я курю не больше десяти штук в день. Да я не о том, что вы курите, я об этом. Мэй показала на поднос. о б е о ы бумажки. Мужчина не должен питаться детячей кашкой, размазней и тому подобным. Вы не сердитесь, что я так говорю, мистер Чеймс? Просто я знаю о вашей жизни больше, чем вы думаете. Они бывало привозили вас из больницы и говорили, что вы попали в аварию и все такое прочее. Но не такая уж я старая дура, мистер Чеймс, как вы думаете. При авариях не бывает дырочек на ногах, на плечах и еще кое где.